У Хазеранс здесь не было семьи. На Носкироне даже не нашлось никого, кто принадлежал бы к ее виду, а потому в качестве такого же, как и она, чужака инопланетянина, ответственным за ее останки назначили Фассина. Он согласился, что быстро придать ее глубинам будет предпочтительнее, чем сохранять тело для последующей передачи шерифству или семье, будет такова и обнаружится в системе Юлюбиса, Он даже не мог объяснить, почему принял такое решение. Принял и все. Согласно традициям правды, покойники не пользовались особым уважением, и насколько Фасино было известно, и релейты -то тоже не видели особого смысла в возвращении своих покойников из далеких краев. Но даже если бы дела обстояли иначе, он все равно сделал бы то, что сделал. Насельники, желая избавиться от ее останков сразу же, возможно, исходили из соображений административного удобства или даже и санитарных требований. Для него в этом действии был другой смысл. Фасцен смотрел на тело. Тонкая и темная инопланетянка, нечто среднее между скатом и гигантской морской звездой, лежащая в гробу из метеоритного железа. Железо у насельников всегда было полудрагоценным металлом, и в церемониальном применении все еще им считалось Фасин считал такие похороны для хазарон спочтными. В слабом свете ее искалеченные темные, к тому же обожженные убившим ее лучом останки напоминали клочки тени. Фасин почувствовал слезы на своих настоящих глазах под оболочкой противоударного геля внутри маленького газолета, который был его собственным маленьким гробом, и понял, что какая-то глубинная, почти животная его часть Оплакивает не столько погибшего полковника Окулы, сколько всех тех, кого он знал и недавно потерял. Потерял, не увидев их в последний раз хотя бы мертвыми. потерял, хотя так и не мог до конца поверить, что и в самом деле утратил их, потому что все это случилось так далеко, потому что их разделяло пространство, мешавшее ему вернуться и отдать им последний долг, потерял умом, но не сердцем. Потому что даже сейчас часть его отказывалась верить, что он больше никогда не увидит всех, кого утратил. "Признаюсь, сказал Сецтин, я не знаю, что полагается говорить в таких случаях. Наблюдатель так. А вы?" у некоторых поземлян есть поговорка, гласящая, что мы приходим неоткуда и уходим в никуда, в ничто, похожая на тень, которая после всего, что случилось в жизни, приносит радостное облегчение. А вот о земле они говорят что-то о прахе и пепле. Как вы думаете, она возражала бы, если бы знала, что с ней обошлись как с насельником, спросил Сестин. Нет, сказал Фасин, не думаю, что возражала бы, думаю, она почла бы это за честь. Вот-вот, пробормотал Айсул. Волсиир произвел едва заметный строгий поклон. Ну что же, полковник Хазернс, сказал Сестин, издав похожий на вздох звук. И глядя на лежащее в гробу тело, вы достигли возраста и звания полковника Меркатории, что является большим успехом для представителей вашего вида. Мы думаем, что вы жили честно и знаем, что вы честно умерли. Вы умерли вместе со многими другими, но в конечном счете все мы умираем в одиночестве. Но вы умерли в большем одиночестве, чем другие. Среди непохожих на вас, вдали от своего дома и семьи, вы упали и были обнаружены. А теперь мы снова отправляем вас вниз, еще дальше в глубины, где вы соединитесь со всеми другими почитаемыми мертвецами на поверхности породы вокруг ядра. Он посмотрел на Фасина. Наблюдатель так не хотите что-нибудь сказать? Фасин попытался придумать что-нибудь и наконец сказал: Я считаю, в полковнике Хазернс было много прекрасных качеств, и, конечно, прежде всего, отвага. Я знал ее меньше ста дней, и она всегда была моим военным начальником, но я полюбил ее и считал своим другом. Она умерла, пытаясь защитить меня. Я всегда буду чтить ее память. Он просигналил, что больше ничего ему в голову не приходит. Сетстин кивнул с откатом и указал на откинутую крышку гроба. Фасин приблизился к гробу, с помощью манипулятора опустил железную крышку, задвинул защёлку. Потом он немного опустился и вместе с Сецтейном ухватился за кромку подставки, на которой стоял гроб. Вдвоем они приподняли ее, и тяжелый контейнер, тихо соскользнув с края балкона, полетел вссине черную гущу туч далеко внизу. Все подплыли к краю и смотрели вниз, пока гроб не исчез из виду в темно фиолетовой бездне. Мой внучатый дедушка как-то раз глубоко нырнул и столкнулся с одной из таких дур, задумчиво сказал Айсул. Он так и не узнал, чем его зашибло. Вмиг представился. Остальные посмотрели на Айсула, он сделал извиняющийся жест, а что так оно и было. Валсир нашел Фасина в галерее. Тот разглядывал темные ночные потоки газа, они тихо струились в инфракрасных лучах, обтекая Изафт двигавшийся в известном только ему направлении. Фассен. Волсир, мы уже свободны? Мне об этом ничего не известно пока. Некоторое время они вместе смотрели на текущую мимо них ночь. Перед этим Фассен просмотрел отчеты обеих сторон о сражении внутри шторма. У насельников были видеозаписи высокой избирательности, из которых выходило, что победу одержали дредноуты. Они завтра. В том немногом, что ему удалось просмотреть на каналах Меркатории, содержались лишь глухие намеки на потерю всего флота, а видеозаписей там вообще не обнаружилось. Если чего не видел, значит, этого не было. Возникало впечатление, что все сразу же стали исходить из допущения о широкой отвлекающей операции. Оба противника изо всех сил преуменьшали масштаб случившегося. Туманно намекали на то, что произошло страшное недоразумение, и обе стороны понесли тяжелые потери. Это утверждение, подумал Фастин, содержит от половины до трех четвертей правды, а потому ближе к действительности, чем можно было ожидать при сложившихся обстоятельствах. Так что же случилось с этой папкой, спросил Фастин. Если только вообще была папка. Папка была, И есть, ответил ему Вельфир. Я долго держал ее при себе, но в конце концов, года 22-23 назад отдал моему коллеге и доброму другу Леси Крофу. Он отправлялся в научную экспедицию. Он уже вернулся? Нет. А когда собирается? Если он вернется, этих данных у него уже не будет. А где они будут? Там, где он их оставил, не знаю. А как мне найти вашего друга, Лисикрофа? — Придется последовать за ним. Это будет непросто, вам понадобится помощь. у меня есть Айсул, он всегда устраивал. Вам понадобится гораздо больше, чем он может сделать. Фасин посмотрел на старого насельника. Вы хотите сказать, что ваш друг покинул планету? что ты в этом роде, сказал Волсиер, не глядя на него, уставившись в летящие на них волны ночи. Тогда у кого же мне искать помощи? Я уже взял на себя смелость. Вы? С вашей стороны это очень любезно. Волсиер помолчал некоторое время, потом сказал: «Все это не имеет никакого отношения к любезности, Фасин. Он повернулся и уставился прямо на стрелоид. Никто в здравом уме не пожелал бы ввязываться в такие судьбоносные дела. Если хоть малейшая доля из того, что вы ищете, существует в каком-то виде, то для нас это может изменить все. Я насельник. Мой вид сумел обеспечить себе хорошую, долгую, пусть и эгоистичную жизнь, распространился повсюду среди звезд, Мы не хотим перемен в том масштабе, о котором сейчас идет речь. Не думаю, что другой вид на нашем месте захотел бы этого. Некоторые из нас готовы на все, лишь бы избежать таких перемен, сохранить все как есть. Вы должны понять, фасин, мы не монокультура. Мы вовсе не полностью однородны. Даже проведя столько лет с нами, вы едва ли способны понять, чем мы не похожи друг на друга. Внутри наших миров Есть вещи почти целиком скрытые от большинства из нас. И между различными группировками в нашем обществе имеются глубокие и существенные разногласия, точно так же, как и среди быстрых группировками, подумал Фасиен Вальсиер, продолжал: не все из нас столь нарочито безразличны к событиям, происходящим в галактике, как мы обычно стараемся делать вид. Среди нас есть и такие, кто даже не желая знать всех подробностей вашей миссии.